Когда преступник приблизится к засаде, с двух сторон шоссе ему в глаза ударит в темноте свет мощных фармазовских тягачей. Между ними будет темное и кажущееся пустым пространство, если ослепленный, он ринется туда, на перегородившие дорогу прицепы. «Игорь», — сказал мне в эфир Светлов, — «извини, похоже, живым его не взять». Счет шел на секунды. «Успеет Степашкин выполнить приказание Светлова или не успеет?» Мы сидели в напряженной тишине, только рев двигателя в машине Светлова показывал, что погоня продолжается. «Мысленно я уже распрощался с этим мнимым убийцем Мигуна. Получалось, что он не достанется ни мне, ни олейнику. Хорошо!» — раздался в эфире голос Степашкина. «Готово!» «Я его слышу. Он уже близко. Включать? Включай!» Выждав еще несколько секунд, процедил Светлов, и мы услышали, как он сказал своим «Открыть двери машины! Приготовиться!» А там, на Степашкинской засаде, на последнем повороте Очаковского шоссе к Внуковскому аэропорту, Лейтенант Степашкин с криком «Включай!» побежал к шоферам задержанных им Мазовских самосвалов, а те уже и сами увидели, или скорее угадали за снегопадом чащуюся в темноте «Волгу», включили фары своих машин и тут же прыснули из кабин в укрытие в канаву на обочине шоссе. Каким чудом удалось Корчагину в последний момент разглядеть препятствие и ударить по тормозам, не знаю. Его «белая Волга», закрутившись на заснеженном полотне дороги, вошла в подковку капкана, шмякнула боком об один из мазовских прицепов, и Корчагин, живой и невредимый, выскочил из машины и бегом рынулся в ближайший лес. Рапорт полковника Светлова. Продолжение. «Поскольку вновь возникла возможность захватить преступника живым, Но в то же время не исчезла опасность его прорыва к Внуковскому аэровокзалу, где от перестрелки могли пострадать люди, вынужден был действовать в соответствии с оперативной обстановкой. Рассыпавшись цепью, мы, капитаны Колганов, Ласкин, Арутюнов, а также я и лейтенант Гаи Степашкин, стали преследовать преступника в лесу. Преступник, отстреливаясь на звуки наших шагов, пересекал лес в направлении Внуковского аэровокзала. «Сохраняя последнюю возможность взять его живым, я практически до опушки леса не давал команду открывать огонь и пустил в ход оружие лишь тогда, когда у Корчагина появилась реальная возможность проскочить от леса к стоянке автомашин возле аэровокзала. Сделав предупредительный выстрел в воздухе, крикнув, бросая оружие, сдавайся, ты окружен, мы с разных сторон бросились к преступнику». В ответ мы услышали многоэтажный мат, и внезапно я увидел в темноте силуэт Корчагина, шагнувшего мне навстречу из-за дерева с пистолетом в поднятой руке. Прозвучал выстрел, и в тот же миг я почувствовал, что ранен в правую руку. Перехватив пистолет левой рукой, я выстрелил в преступника. Одновременно по нему выстрелили бежавшие слева и справа Ласкин и калганов При осмотре трупа Воротникова Корчагина у последнего изъято пистолет системы Макарова ПМ номер 6912А, три обоймы патронов 9 калибра, 240 тысяч рублей, 16 ювелирных изделий общей стоимостью 824 тысячи рублей, а также паспорт на имя Морозова Бориса Егоровича, проживающего по адресу Москва, Улица Лесная, 17, квартира 9. Год рождения в паспорте подтёрт и затем исправлен на 1941. Фотография заменена фотографией Воротникова. Принимаю на себя всю ответственность за убийство столь важного для следствия преступника. И прошу вас рассмотреть вопрос о превышении мною пределов необходимой обороны. Начальник третьего отдела МУРа, полковник Светлов М.А. Вот какой рапорт подал мне впоследствии Марат Светлов. Но в момент перестрелки, ранения Светлова и убийства Воротникова-Корчагина мне, конечно, было не до Светловского покаяния насчет превышения им пределов необходимой обороны. Хотя он хорохорился, говорил по радио, что пуля прошла через руку на вылет, что, мол, до золотой свадьбы заживет, не то видали и тому подобное. «Я приказал отвезти его во внуковскую медсанчасть для летного состава и переключился на связь с Валентином Пшеничным». 20 минут назад группа оперативников во главе с майором Ожерельевым ворвалась в дом гадалки Шевченко, и теперь параллельно с погоней за Корчагиным стали развиваться хоть и менее эффективные, но, пожалуй, более значительные для следствия события. По сообщению майора Ожерельева, В доме гадалки действительно оказался склад ворованных вещей. Чердаки и подвал ломились от хрусталя, мехов, дубленок, шуб и импортной радиоаппаратуры. Я немедленно позвонил Пшеничному и попросил его уточнить у жены академика Цыпурского приметы похищенных у нее шуб и ювелирных изделий. Заодно уточнить, не лечилась ли она у востряковской знахарки. Ответ – лечилась. И приметы похищенных вещей – Пришли мгновенно, а вслед за этим из Вострякова поступило сообщение. Листья шуба Кунцевской меховой фабрики, выпуска 1979 года, принадлежащая Розе Абрамовне Ципурской, обнаружено. Тотчас Ожерельев получил от меня указание немедленно выяснить у гадалки, каким образом к ней попала эта шуба. Но гадалка тертая, видавшая виды баба, полагаясь, видимо, на защиту своих высокопоставленных пациентов, раскалывалась не сразу. По ее словам, вещи, которыми был набит ее дом, приносили ей на хранение ее многочисленные друзья, цыгане. «Вы же знаете, гражданин-начальник», — говорила она Ожерельеву, «что цыгану в Москве не прописывают, вот они и маются без жилья, а хорошие вещи где-то надо хранить, ко мне приносят, а мне что?» «Жалко! Пусть лежат! А где они их берут, я и слыхом не знаю!» «Такая великая гадалка, как ты, могла бы и догадаться, что эти вещи ворованные!» — усмехнулся Ожерельев. «Ладно, брось голову морочить! Сейчас я вызову сюда всех твоих пациентов, квартиры которых были ограблены, и чьи вещи лежат у тебя в подвале, например, Розу Абрамовну Цыпульскую, вызвать!» Так удалось выяснить, что на гадалку работала группа ребят, которым она сообщала адреса своих богатых пациентов, а дальнейшее уже было делом их воровской техники. Гадалка назвала и главаря группы, тот самый Борис Морозов, чей паспорт оказался в кармане убитого Воротникова Корчагина. А члены шайки, какая-то Лена Элеонора и Костя Тромбонист, Не то действительно музыкант, не то это лишь кличка, гадалка этого не знала. По ее показаниям, все трое были позавчера у нее в Острякове. Здесь они познакомились с Корчагиным, и Корчагин на несколько дней выкупил у Морозова паспорт, с тем, чтобы сегодня по этому паспорту вылететь из Москвы в Ялту. Что касается убийства Корчагиным генерала Мигуна, то как категорически заявила, что ничего об этом не знает. Мужчина, приехавший в Белой Волге вместе с Воротниковым Корчагиным, оказался случайным пьяницей, нанятым Корчагиным два дня назад на роль шофера. Но пока сотрудники уголовного розыска составляли опись обнаруженных у гадалки краденных вещей, Пока во Внуковской медсанчасти врачи делали Светлову антистолбнячный укол и накладывали повязку на рану, и пока инспекторы ГАИ восстанавливали нормальное движение на чаковском шоссе, мы с Ниночкой и Пшеничным уже были далеки от всего этого. Мы искали банду квартирных воров, которые ограбили квартиру академика Цыпускова в доме номер 36А на улице Качалова». Потому что мне, как и Пшеничному, очень хотелось поговорить с их наводчиком. 18 часов 30 минут. А был между тем обычный воскресный январский вечер. И хотя Москву завалило снегом, и никакие снегоочистительные машины не успевали сживать тротуаров и мостовых все то, что сыпалось и сыпалось с неба, москвичи не сидели дома. У кинотеатров стояли очереди на новую кинокомедию Петра Тадоровского, «Любимая женщина-механика Гаврилова». Театры были переполнены, по улице Горького дефилировали у входа в молодежное кафе «Мороженая метелица», клубила столпа едва достигших совершеннолетия юношей и девушек. Сверху, со второго этажа, из зала кафе, доносилась на улицу музыка джазового оркестра. Она еще больше горячила толпу,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 А мы в дежурной части слышали весь разговор. благотехника прослушивания телефонных разговоров у нас работает безотказно. «Алле, Агнесса Сергеевна?» Сказала Нина в телефонную трубку так непринужденно, словно эта Агнесса Сергеевна была ее родной теткой. «Добрый вечер. Это Ниночка. А Боря дома?» Конечно, у двадцатилетнего Бори была не одна знакомая Ниночка, но Агнесса Сергеевна не стала разоблачать сына. Польщенная, видимо, тем, что хоть эта Ниночка знает ее имя, отчество, она сказала. «Давно ускакал?» «С Костей, что ли?» — спросила Ниночка. «Или с Ленкой и Леонорой?» «Они втроём сейчас в Метелице. Костя же сегодня работает», — сказала Агнесса Сергеевна. «Ой, ну да!» — воскликнула Ниночка. «А я забыла, идиотка! Я их тут жду в лире! Чао, Агнесса Сергеевна, пока!» И положила трубку.